Глава 3. «Под нами нет ада, над нами только небо» Джон Леннон, Имиджин. Ильмар Рейнгофт по прозвищу Медмеп был прозван так не случайно Именно он составил самую подробную и самую точную карту пещер, уходящих в тело столпа. Мало кто отваживался заходить так же далеко, как он И далеко не все, кто все-таки отваживался, вернулись обратно В тех отделе Полярной области существует даже легенда о заблудившемся ледорубе, чей дух преследует любого, кто углубится в пещеры. Медмеп, впрочем, никаких духов не встречал, да и сама эта легенда весьма напоминает вольно изложенную историю марийских гномов и огненного духа Барлога. Медмеп проводит все свободное от редакционных заданий время в пещерах, и главный редактор Гудериан после недолгих увещеваний со стороны Тамары и, отчасти меня, принял решение выпускать ежемесячный спецвыпуск, полностью посвященный изысканиям моего соседа по общежитию. И вот я стою в коридоре между нашими комнатами и разглядываю расстеленную на полу карту. Ту часть, которую техотдел приспособил под общежитие, медмэп заштриховал желтым, все остальное – серым. Желтый составлял едва ли пятую долю серого. Ну а серая доля, по словам самого медмэпа не составляло и пятой доли того, что еще предстояло исследовать. Наверное, далеко в будущем именно эту карту потомки назовут «делом жизни Ильмара Рейнгофта». Рядом с картой, прямо на полу коридора, разложены стопки с фотографиями, озера с флюоресцирующими рыбами, леса сталактитов и сталагмитов, гигантские пещеры, в которых с легкостью может разместиться весь флот Полярной области, И узкие ходы, в которые можно протиснуться только на четвереньках. Ну и разумеется, мусор, который проникает всюду. Но только глубоко в теле столпа он имеет свойство чудесным образом меняться. Среди трофеев медмепа числится огромный гаечный ключ из чистого золота, бриллиантовый штопор и великолепно расписанный дамский веер из белого мрамора. В вашем мире он уже после нескольких таких экспедиций мог стать баснословно богатым. Но здесь то же золото было всего лишь красивым металлом, на него ничего нельзя было купить, за него ничего нельзя было продать, а единственной действующей валютой были рабочие часы. Расположиться в коридоре Мэтмэпом нуждают габариты его комнаты. Она еще меньше моей, а учитывая многочисленные трофеи, Папки, рулоны ватманов и миллиметровки, спелеологическое оборудование и прочие образцы пород. Комната Мэдмэпа напоминает изрядно замусоренное двухместное купе. Даже просто развернуть карту в ней не представляется возможным. «С чего мне начать?» – ломает голову Мэдмэп. «Да с чего хочешь?» – отвечаю я. «Все равно никто, кроме тебя, так далеко не заходил. Что бы ты ни написал, для большинства из нас это будет открытием». «Если хочешь», — предлагает Тамара, — «мы с клювом пороемся в твоих записях и что-нибудь выберем». Мадмэп действительно ведет подробные записи своих походов. Если поставить все его блокноты один на другой, а не разбрасывать под кровать, как поступает обычно мой сосед и коллега, получится стопка высотой с нашу прекрасную редакционную княжну Тамару. Я виновато вздыхаю. У Мне не получится. Вы же знаете, Гудериан откомандировал меня на конференцию снабженцев. Дирижабль через час». Предатель! Качает головой Тамара. Ну я же не напрашивался, меня назначили. Ничего, клюв, кивает Медмеп, все нормально, мы справимся. Тут главное начать. Я еще раз виновато вздыхаю и ухожу собираться. За эти несколько месяцев мне ни разу не доводилось летать на пассажирском дирижабле, и полярные области я не покидал. Так что я с волнением ожидаю путешествия. И хотя я действительно не напрашивался, Если бы Гудериан не назначил меня сам, я бы обязательно напросился. Но после удачной серии статей о работе бригад ледорубов, некоторые из которых перепечатали даже в центральной прессе, я был на хорошем счету. И узнав о намечающейся конференции, Гудериан вызвал меня к себе и вручил командировочный лист. Он бы и сам не упустил возможности слетать в центр, да и кто бы упустил. Но жена главного редактора была на девятом месяце, и собиралась родиться дня на день. Таким образом, командировка досталась мне. Как любит выражаться Магвай, не было счастья, да другое счастье помогло. Итак, я захожу к себе в комнату, надеваю костюм, тот самый, в котором покинул Москву, чищу ботинки, собираю сумку и осматриваюсь. Впервые я отправляюсь из этой комнаты так далеко. Хотя вопрос, конечно, спорный. Махито как-то сказал, что, проходя через большой водопад, дирижабль переносится на 42 парсека. Но это факты. А я говорю о чувствах. Эх, Бильба, старый ты обжора, как же я понимаю тебя в эту минуту. Выходя из комнаты, я обнаруживаю солидных размеров толпу, окружившую медмепа. Люди с интересом разглядывают карту и по мере сил и возможностей мешают моему соседу готовить спецвыпуск. «Мэдмэп, надо про тех крабов написать», – басит Рапунцель. «Конечно». «Мэдмэп», – кричит бабюра про рыб?» «Про рыб обязательно надо?» «Конечно». «Мэдмэп», – спрашивает Макс Визард из бригады стапельных сварщиков. «А правда, что чем дальше в пещеры, тем хуже желудок работает?» «Конечно». «Что?» «Кто тебе сказал?» «Мужики?» «Слушай их больше. Все там нормально работает», – кто-то добавляет, хохотнув. «В штатном режиме». «Мне очень хочется постоять с остальными». но времени уже нет. Я перехватываю сумку и иду к стапелям. Рядом с выходом на внешнюю террасу я встречаю Магвая и старика Буханыча. Вровато озираясь, они волокут по коридору небольшой, но, видимо, тяжелый контейнер. «Здорово, отцы!» – приветствую я грузил. От неожиданности Магвай выпускает контейнер, и тот резко прикладывает Буханыча по ноге. «Египетская ночь!» – рявкает Буханыч, морщись от боли. «Клюв, ты чё пугаешь?» «А чё прячьте? «Это секрет». отводя глаза, говорит Магвай. «Угу, секрет это». «Пока», кивает Буханыч. «А ты чё такой фельдеперсовый в костюме? На похороны, что ли?» «Сплюнь, в центр лечу. Командировка». «А, ну-ну, ты это, Пашок, никому не говори, что нас видел, лады?» «Ладно, не скажу. А что в ящике-то? А мы тебе потом всё расскажем», обещает Магвай и снова отводит глаза. Магвай и Буханыч прощаются, берутся за контейнер и волокут его дальше». А я натягиваю дыхательную маску, толкаю дверь и выхожу на внешнюю террасу. Над странным поведением двух неразлучных искателей приключений мне еще предстоит поломать голову в следующей главе. А пока все мои мысли занимает предстоящее путешествие. Пассажирский корабль «Ноттинг-Хилл» испуганно жмется к центральному стапелю, занимая место ушедшего в очередной рейс «фифти-фифти» капитана Махита. Бедолага ноттинг напоминает ухоженную домашнюю баллонку, брошенную в вольеру к слонам. Слева и справа на нее грозно посматривают гиганты – огни рейкьявика, капитана Лили Карлайл, и старый боулер Рапунцеля. ноттинг робко отсвечивает хромом и латунью. Наши грузовые дирижабли темно серого цвета с редкими, но заметными проплешными ржавчины с многочисленными вмятинами на корпусе, следами сварочных швов и заплатами. Подходя к посадочной платформе, я невольно думаю, что случись такому вот пассажирскому Нотингхиллу попасть в ледяной шторм, который я пережил на 50-50, бедолагу размазало бы в крошево, а корабль Махита всего лишь обзавелся очередной вмятиной до да сотни царапин. Привычное дело. Впрочем, Нотингхилл и не предназначался для полета в суровых условиях Полярной области. Его прислали за специалистами из местного отделения службы снабжения. Наши снабженцы – это десяток худощавых субъектов, от одного вида которых тянет в сон. Вот и теперь они сидят в салоне дирижабля и старательно щелкают дешевыми арифмометрами, листают какие-то талмуды с графиками и в полголоса перебрасываются наборами цифр. В полярной области не действуют компьютеры. Никто толком не знает, почему. И оттого нашим снабженцам приходится считать на арифмометрах, а мне – печатать на Ундервуде. Я представляю себе полет под монотонное щелканье и оглушительно зеваю. Никто даже не смотрит в мою сторону. Ну что ж, я и не надеялся на хорошую компанию, поэтому позаботился о ней сам, прихватив с собой Томик убить пересмешника. Бешеная собака уже бежит по улице, и мне есть, чем скрасить эти четыре часа полета. В салоне негромко играет мелодия «White Christmas». Я прохожу на свое место, забрасываю сумку на полку и сажусь. До отправления считанные минуты. Нотингхилл, может, и уступает нашим дирижаблям в прочности и размерах, но многократно превосходит их в скорости. Поэтому полет занимает всего 4 часа. В то время как, к примеру, у гигантского дирижабля «Дубай» На него уходит от 10 до 12 часов. Но дело не только в скорости и тяжести груза. Благодаря разнице в размерах, нотингхил может срезать путь там, куда ни один из наших кораблей даже не сунется. Все мои планы дочитать книгу рушатся. Я едва успеваю удалить десяток страниц, после чего уже не отвожу глаз от иллюминатора, боясь пропустить что-нибудь интересное. Конечно, я многое уже видел на редакционных фотографиях. Но согласитесь, любоваться пейзажами Марса в твиттере Curiosity и побывать на Марсе самому – это далеко не одно и то же. Я вижу и даже успеваю сделать несколько фотографий большой шахматной доски, идеально ровной долины, где из сине-черного цвета кустарник произрастает на песке цвета слоновой кости. Я слежу, затаив дыхание, за тем, как по морю пыли плывет стая странных существ, напоминающих комки шерсти с глазами, и ртами, усеянными огромными кривыми клыками. Завидев Ноттинг хилл существа поднимают свои жуткие морды и утробно воют. Я хватаюсь было за фотоаппарат, но к этому моменту стекло иллюминатора покрыто таким слоем пыли, что ни одного стоящего кадра не получается. Но ничто на этом пути не может сравниться с кладбищем кладбищ. Вот уж где я отщелкиваю всю пленку. Люди ведь во все времена только и делали, что забывали своих мертвецов. На костях возводили города, могильными плитами мастили дороги, а в сотню раз больше памятников, могил, обелисков и целых склепов просто забывались. Порой от того, что не оставалось тех, кто помнил. Но чаще, потому что сиюминутные дела накладывались одно на другое, как пласты цивилизации. И нужно успеть доделать документы, досмотреть сериал, добежать, дотанцевать, дожить. Куда там умудриться выкроить денек, чтобы навестить могилу, какой-нибудь троюродной бабушке, которую и видел-то раз в жизни. Памятники зарастают плющом, имена стирает непогода, и год за годом они уходят в забытье, пока однажды не просачиваются из мира, который их забыл, на кладбище кладбищ. Только не надо представлять себе серый пейзаж в тени готического храма. Да, здесь от горизонта до горизонта тянутся кельтские кресты, ступенчатые пирамиды, гранитные мавзолеи и покрытые ржавчиной обелиски. Но между ними зеленеет под ослепительно ярким небом осока вечного мая. Цветущий вьюн оплетает камень над гробей, и стройные березы и рябины ютятся за железными оградками. И нет ни печали, ни тоски, только покой и тишина. Хотя, наверное, тут гуляют тысячи ветров, но из дирижабля их не услышать. Покинув кладбище-кладбищ, нотингхилл возвращается в пустоту и, уже не срезая пути, отправляется к центру. Я откидываюсь в кресле и начинаю придумывать первое предложение статьи об этом путешествии. Разумеется, ему следует посвятить отдельную статью. Подмерное щелканье арифмометров великолепно думается. А когда вокруг только пустота и нет ни одного шанса выйти покурить, поболтать с друзьями, заскочить в тени толкай, мысли легко превращаются в слова. В отличие от помещений отдела Полярной области, учреждения и жилые районы центрального офиса построены на гигантском каменном карнизе, бьющемся вокруг столпа. Это место так и называют – город на карнизе. Воздух здесь не содержит вредных примесей и люди могут спокойно гулять по улицам, как в обычном городе. Здесь живут и работают почти 4 миллиона человек. Для сравнения, наше отделение насчитывает всего 823 человека А общая численность людей, работающих во всех 49 отделениях лаборатории счастья, немногим более 9 миллионов. Это на 2,5 миллиона меньше, чем официально проживало в Москве 2012 года, и на миллион больше населения Нью-Йорка. В центре работает больше трети сотрудников лаборатории счастья – 3 миллиона 3,920,214 человек. Ровно столько же, сколько было зафиксировано самой первой переписью населения Соединенных Штатов Америки в 1790 году. Нотингхилл медленно приближается к стальным башням Пирса. Они напоминают телевышки, какими их изображали на старых эмблемах до компьютерной эры. Настоящие стальные гиганты. Всего две башни. Но они способны вместить при необходимости две трети флота дирижаблей Лаборатории Счастья, А это без малого три кораблей. Башни соединены таким количеством мостов, магистралей, проводов, канатов, лент, а также специальных сетей, оберегающих город на карнизе от летящего мусора, что мозг отказывается верить в то, что видит глаза. Ему кажется, что перед ним невероятно высокая стена с многочисленными бойницами и двумя мощными донжонами по краям. Впрочем, в каком-то смысле так оно и есть – И потому увидеть город до того, как дирижабль пристанет к одному из пирсов, невозможно. Но Тингхиллу приходится изрядно скинуть скорость, около башен оживленное воздушное движение. Десятки кораблей самого разного предназначения и размера снуют здесь во всех направлениях и без всякого видимого порядка. Но так лишь кажется. Мы давно миновали границу, за которой не работают компьютеры. Так что все дирижабли вблизи башен и стены управляются умными машинами. Вот и Нотинг-Хилл перешел на автопилот. Это, конечно, не так романтично, но... Черт, без всяких «но» — это не романтичная точка. Однако приходится признать, что быть мертвым романтиком в пикирующем горящем дирижабле тоже не сахар. Думаю, моя физиономия к моменту причаливания потеряла симметричность. Слишком долго я прижимал ее к окну иллюминатора «Но я же был провинциалом на пути в столицу и, как положено, глазел на достопримечательности, раскрыв рот, и то и дело забывая дышать». Полезный опыт для родившихся в Москве. С одного из ярусов башни медленно опускается конструкция, напоминающая стрелу подъемного крана. Я знаю, хоть и не вижу, что из верхней части корпуса Нотингхилла сейчас выдвигаются стальные захваты. Они сожмутся вокруг стрелы и та затащит дирижабль внутрь башни. Спустя четверть часа мы спускаемся по трапу на пирс. Здесь оживленно, как и на всяком вокзале, суетятся люди, толкают тяжело груженные телеги-носильщики, под потолком огромные и с виду механические часы отсчитывают первые минуты пятого. Пассажирские дирижабли, единоутробные братья Ноттингхилла, словно реликтовые спящие черепахи, застыли между перронами пирса. Из толпы, улыбаясь и размахивая табличкой «Конференция службы снабжения», выскакивает паренек в джинсовом костюме. «Всем привет!» — говорит он. «Добро пожаловать! Меня зовут Брюс Уэйн. Я буду вашим провожатым. Автобус уже ждет. «Над же!» — подумал я. «Повезло парню с именем!» Если, конечно, это его настоящее имя. У этих Брюсов Уэйнов никогда не ясно, какое имя настоящее, а какое только маска. По пути в гостиницу я продолжаю оглядываться на столичные достопримечательности. Оказывается, можно отвыкнуть от вида обычных домов. В отличие от башен пирса, дома в городе на карнизе не отличаются гигантскими размерами. В основном это двух-трехэтажные строения, ярко напоминающие мне пятилетней давности поездку в Прагу. Я с интересом разглядываю таблички с названиями улиц и ругаю себя за то, что забыл поменять пленку в фотоаппарате. Улица Мост Бакалавров, улица Синего Солнца, Улица имени часов Генри Миллера. Я оборачиваюсь к нашему сопровождающему: Брюс, что за часы такие? Брюс пересаживается ко мне и с удовольствием рассказывает: Это в честь истории знакомства Генри Миллера и Альфреда Перле. У Миллера не было денег, а он очень хотел есть. Поэтому он пошел в ресторан Ротонда и стал заказывать одно блюдо за другим, думая, что раз уж его все равно отправят в полицию, то причина должна быть веской. Перле заметил это и удивился, как много ест этот человек. Они разговорились, и Миллер признался, что собирается предложить в оплату за обед свои часы, а если их не примут, отправится в полицию. Но часы были дешевыми и старыми, и потому Перле заплатил за Миллера. С этой встречи началась их дружба. «Я усмехаюсь. А тебе, похоже, нравится твоя работа. Здесь всем нравится их работа», — говорит Брюс. Неожиданно лицо его мрачнеет, И он добавляет уже без радости в голосе. «Год назад я умирал с голоду в Мельбурне. Воровал и спал где придется. Мать пила не просыхая, отца я не знаю. Так что, да, мне очень нравится эта работа, этот город и эта жизнь». Я торопливо меняю тему. «Слушай, а Брюс Уэйн – это настоящее имя или прозвище?» «Настоящее». Парень снова расцвел. «Повезло, да? А прозвище у меня Гудини. Любишь фокусы?» «Нет, не из-за этого. Просто до Бэтмена я пока не дотягиваю, поэтому Робин». «Ну и пошло Робин, Робин Гуд, Гудини». «Ясно. Но имя мне больше нравится». «Мне тоже, но это же прозвище. Если уж прилипло, не отлепишь». «Факт», — киваю я, вспомнив старика Буханыча и телескопа Хаббл. Нас разместили в гостинице Амаркорд. Трехэтажное строение с двухскатной крышей и медной водосточной трубой. Небольшой холл, отделанный морёным дубом. Кинематографическая стойка с кинематографическим звонком. Портрет Теодора Рузвельта в тяжелом багете. И милейшая, управляющая, полнотелая старушка миссис Пай. «Миссис Пирожок», — перевожу я про себя, — не имя, а портрет. И снова мне повезло. Достался одноместный номер. Кровать со столбиками, бежевые занавески на окнах, круглое зеркало в деревянной раме. Если бы не портрет Рузвельта в холле, гостиница могла бы называться «Элефант». Я бросаю сумку на кровать и первым делом меняю пленку в фотоаппарате. Больше таких ошибок я не допущу. В половине шестого звонит телефон на прикроватной тумбочке и милейший голос миссис Пай сообщает мне, что можно спускаться к ужину. Я быстро принимаю душ и спускаюсь в столовую. Это небольшая зала, аккуратно завернутая в обои цвета морской волны. В центре стоит овальный стол, за которым уже сидят трое. Все незнакомые, но судя по тому, что меня не тянет в сон от их вида, они не снабженцы. Добрый вечер, говорю я. Незнакомцы здороваются, жмут мне руку и представляются. Оказывается, это мои коллеги. Репортеры, прибывшие из разных областей лаборатории на конференцию. Йован Горбич из спортивного отдела Наутилуса, Михаил Каменецкий, фоторепортер из отдела культуры канадского клена и Андрей Тикунен, из отдела технологий Бархана. «А что, профильных репортеров вообще не прислали? Профильных?» – усмехается Тикуна. «Разве есть репортеры, специализирующиеся на такой скуке? Это ж тоска неземная. Никто не читает о снабженцах». «Что точно, то точно», – киваю я и принимаюсь за ужин. Спустя еще полчаса праздной трепотни, анекдотов из серии «Летит дирижабль, а навстречу Мустае напильников» и довольно плотной пищи, мои коллеги начинают расходиться. «Завтра вставать рано», — говорит Михаил Каменецкий. «Пресс-клуб открывается в семь. Мы хотим к этому времени быть там, места занять. Ты с нами?» «Само собой». «Тогда с тебя полтора рабочих часа», — говорит Йован. «Мы взяли машину в прокате. В складчину». «Нет проблем», — говорю я. «Хотя вообще-то цены кусаются». Ох уж это столичная жизнь!» Я возвращаюсь к себе в комнату. Долгая дорога и избыток впечатления вымотали меня. Я ложусь, чтобы почитать, но глаза закрываются. Я засыпаю и сплю без сновидений до самого утра. А Маркорт волшебное место. Мы выходим из гостиницы в 6 часов утра. Все, кроме меня, отчаянно зевают. Я инстинктивно ежусь, хотя температура воздуха, разумеется, не поменялась. Нет и предрассветных сумерек. все та же вечная синева пустоты. В пещерах Полярной области это не так заметно, ты все время находишься в помещении, а если желание увидеть дневной свет становится непереносимым, просто напрашиваешься грузилой в любой из рейсов. А к некоторым пилотам, позговорчивой мохито, можно и просто пассажирам подсесть. Но в городе на карнизах нет крыши над головой, и я невольно ловлю себя на том, что смотрю вверх, ожидая рассвет. который никогда не наступит. Пожалуй, мне было бы тяжело здесь жить. Город вечной ночи. А может, я бы привык, как знать. Мои коллеги неразговорчивы. Они не выспались. И, кажется, моя бодрая физиономия их несколько раздражает. На обочине, слева от парадных дверей маркорда припаркован зеленый Volkswagen Жук 130-й модели. Парни забрасывают в багажник громоздкие штативы, и сумки с запасными аккумуляторами и кофры с оптикой. Йван садится за руль, остальные и я в их числе устраиваются на пассажирских местах. «Всё, поехали», – ворчит Михаил Каменецкий. «Раньше сядем, раньше выйдем». Но Йван почему-то не торопится заводить двигатель. Он замер, глядя куда-то вперед, и как будто бы не слышит Михаила. Я поднимаю голову, смотрю в ту же сторону. Сердце моё пропускает удар, челюсть невольно отвисает. Время почти не изменило его. Конечно, он посидел, ходит, тяжело опираясь на трость. Глубокие смеющиеся морщины разбегаются от глаз. Но это совершенно точно он. Я знаю, что не обознался. И Йован не обознался. И матерящийся шепотом Андрей Тикунин. Мы все его узнали. Та же улыбка, та же борода, те же очки с круглыми стеклами, приталенный пиджак, расклешённые брюки. Он идет по тротуару, разговаривая с кем-то по мобильному телефону. На перекрестке его ждет желтый фургон такси. «Господи Иисусе!» – бормочет Йован. «Это что, Джон Леннон?» «Да, что такого?» – удивляется Михаил. «В прошлом году один парень из нашей редакции брал у него интервью. Что все как дети?» «Я думал, его застрелил тот придурок, помешанный на Селлинджере». «Почти застрелил. Местные врачи еле вытащили. Операция шла 18 часов с лишним. Мы сегодня поедем или нет?» Черт, Майк!» – восклицает Йован. «Ты чего? Это же сам, мать его, Джон Леннон! Собственной, мать его, персоной!» «Да не люблю я Бетлов», — огрызается Каменецкий. «И Джон Леннон, кстати, не напишет за меня статью. Если уж пошел такой разговор, то два месяца назад я брал интервью у самого Шока Суги. Вот это событие. А это просто Джон Леннон». «У кого ты брал интервью?» — переспрашивает Тикунен. Михаил оглядывается и смотрит на коллегу едва ли не с жалостью. «Ты же не хочешь сказать...» Начинает было Михаил, но потом обреченно машет рукой: "Ладно, неважно. Поехали уже". "Джон Леннон", бормочет Йован, заводя двигатель. "Господи Иисусе, с ума можно сойти". Я оборачиваюсь и смотрю в ту сторону, куда увезло такси одного из кумиров моей юности. Я полностью согласен с Йованом. Хотя я еще помнил, кто такой Шок Осуги, но ведь это же сам Джон Леннон. Представляете? Imagine Чем дальше мы удаляемся от гостиницы в сторону центра города на карнизе, тем сильнее он меняется. На окнах появляются железные ставни, возле домов странные конструкции – мощные столбы с петлями. Сами дома постепенно теряют свои тирольские очертания и все чаще напоминают укрепленные бункеры. А когда мы останавливаемся на светофоре, я вижу на стене дома надпись, которую никак не ожидал увидеть в мире лаборатории счастья – «Бумбоубежище». Заметив мое недоумение, Андрей Тикунен объясняет. Эту часть города построили еще до появления стены и башен пирса, так что ее частенько бомбило мусором. Ну, разумеется. Живя в пещерах, я никогда не задумывался, что мелкий мусор может представлять угрозу. Ведь его принимает на себя каменный монолит толпа, и единственное, чего нам приходится опасаться, это мусора крупного, вроде того поезда, что взорвал наши будни, сирены и тревоги несколькими неделями ранее». «Но здесь нет такой защиты. Точнее, её не было, пока люди не протянули внешнюю сеть ограждения между донжонами пирсовых башен. Я задумываюсь о той поистине титанической работе, которую им пришлось выполнить». «Приехали», — говорит Михаил. Я наклоняюсь и выглядываю через лобовое стекло. «Господи Иисусе», — бормочет Йован, — «дай мне пережить этот день». «Ты до сих пор веришь в Бога?» – удивляется Андрей Тикунин. «После того, как оказался здесь?» «Конечно», – убежденно отвечает Йован. «Даже больше, чем раньше. Если Бог есть на свете, то он непременно должен был придумать такую штуку, как лаборатория счастья». «От одного вида здания центрального офиса объединенной службы снабжения мои челюсти сводит непреодолимая судорога. Я зеваю во весь рот. Четырехэтажный бетонный куб». без окон и с единственной дверью, а также большими, кажется, чугунными буквами на крыше СООСС. «У них даже аббревиатура сон нагоняет», – ворчит Михаил Каменецкий. «Следующие пять с лишним часов я занят тем, что не даю заснуть Андрею, Михаилу и Йовану. А мои непосредственные обязанности выполняют диктофон и два копировальных аппарата марки RENG Xerox, клонирующие в ужасающих количествах статистические отчеты по отделу снабжения. Фотографиями пообещал поделиться Михаил, так что я старательно расталкиваю своих новых знакомых и литрами таскаю им кофе. И если честно, совершенно не понимаю, зачем было отправлять меня на эту конференцию. Вполне хватило бы статистики, скинутой по телеграфу, и пары фотографий, сделанных любым местным фотографом. Впрочем, я должен оговориться. В самом начале мне здесь даже понравилось – И продолжалось это обманчивое впечатление не менее двух минут. Дело в том, что первый докладчик начал словами «Тотальный дефицит музыкальных инструментов производства до 34-го года 20 -го века, а также чувствительные сбои в поставках телефонных кабелей производства до 80-го года того же века ставит под сомнение возможность реализации плана выполнения работ лаборатории счастья». Я ничего не понимал. Но звучало это, словно неведомое заклинание, целых две минуты. Но потом докладчик принялся нудно перечислять какие-то цифры, сыпать скучнейшими терминами, и мне снова сделалось тоскливо, настолько, что не давать уснуть коллегам оказалось вполне сносным развлечением. «Свобода!» — шепотом кричит Йован, выходя из офиса снабженцев. Время — почти два часа дня. Три минуты назад распорядитель конференции произнес «На этом обязательная часть для прессы закончена». После чего 99% от командированных корреспондентов мгновенно выдуло из здания на улицу. Андрей Тикунин даже штатив собирал на ходу. Впрочем, несколько корреспондентов все же остались. То ли их преданность делу репортажа ограничилась самоотверженностью, то ли их забыли разбудить. «Свобода», — повторяет Йован, — виивля либертат поддерживает его михаил господи иисусе и он с силой трёт свои щеки я догадывался что будет скучно но чтобы настолько в бар командует андрей тикунан срочно напиться чтобы забыться иначе мне будут сниться сны полной и терминов которые я не понимаю мы так спешно упаковываемся в volkswagen словно нас могут заставить вернуться в этот ужасный сонный зал знаете что меня поражает говорит михаил пристегивая ремень безопасности «Ведь без этих унылых людей все бы рухнуло. Да, они скучные, с ними невозможно общаться, не зевая. Тут спорить бессмысленно. Но я бы их работу делать не смог. Я бы тоже, киваю я. Нет, ну при определенных условиях задумчиво тянет Тикунан. Например, если бы миру грозило тотальное уничтожение или под угрозой пыток». «Я серьезно», — усмехается Михаил. «Конечно, нам с вами никогда не понять снабженцев. Но без них всего этого не было бы». Кто-то должен рубить лед, как он у пашки дома, кто-то нырять под воду или копаться в пустыне, лампочки выворачивать, обувь нам шить. А кто-то должен считать цифры. И вот я бы так не смог, изо дня в день. А Они могут. Похоже, им даже нравится. Хотя я не очень разбираюсь в эмоциях снабженцев, этот вид человека разумного вообще, по-моему, мало изучен. Я как-то думал об этом, Кивает Йован, глядя на дорогу, и понял одну вещь. Простую, кстати. «Мы же работаем в лаборатории счастья, так?» «А как ты будешь создавать счастье, если сам несчастлив?» «Это же не сапожник и сапоги, верно?» «Поэтому тут так все и устроено. Каждый на своем месте и каждый по-своему счастлив». «Это не бар там, кстати?» «Вывеска над мощными, обитыми железом дверями гласит «Земляничная поляна». «Ты смотри», — бормочет Андрей Тикунун, «одно к одному». Вот и полночь. Я слегка пьян. Сумка на плече. Во внутреннем кармане пиджака две кубышки фотопленки от Андрея Тикунина и Михаила Каменецкого. В голове играет «Закрой свои глаза, и я тебя поцелую. Завтра я покину тебя». Я стою на перекрестке и жду такси. За спиной тепло светятся окна Амаркорда. Оказывается, Брюс Уэйн по прозвищу Гудини уже увез снабженцев на вокзал. Пришлось мне в спешке собираться и вызывать такси. Миссис Пай говорит мне на прощание. «Надеюсь, у вас там хорошо одевают. Я слышала, в Полярной области бывает холодно. Я тепло с ней прощаюсь и даю клятвенное обещание, что если судьба снова забросит меня в город на карнизе, я остановлюсь только в ее гостинице». Желтый фургон такси поворачивает в конце улицы, я делаю шаг к дороге. Такси останавливается, открывается дверь, и из такси, тяжело опираясь на трость, выходит Джон Леннон. Будь я трезв, я бы, конечно, промолчал. «Так будь же славен алкоголь!» «Простите, Джон». «Да». Леннон смотрит на меня с неуверенной улыбкой. «Вас, наверное, уже замучили вопросами, но я через час улетаю в Полярную область, я не знаю, когда приеду снова». «Так что за вопрос?» Все так же улыбаясь, спрашивает Леннон. «Это правда, что у вас были планы снова собрать Битлз?» Джон качает головой. «Мы как-то обсуждали это с Полом, но...» У него неплохо шли дела с Винкс, я был с Йоко, так что нет, не думаю. Хотя было бы неплохо, да? Ну, это же Битлз!» Джон уходит вверх по улице. Я сажусь в такси. «Куда ехать?» – спрашивает водитель, пожилой азиат со смеющимся лицом. «Девятый пирс», – говорю я. Пора домой. Закончили со своими делами здесь. Ну, я нашел трех новых друзей, отсидел несколько часов на скучнейшей конференции. а под конец поговорил с самим Джоном Ленноном. Так что да, кажется, я сделал здесь все, что мог. Пора лететь домой. Почему я не сфотографировался с ним, думаю я, когда машина отъезжает от перекрестка? Мне же никто не поверит. Я успеваю за пять минут до отправления. Брюс стоит у трапа и тревожно оглядывается. Потом видит меня и вздыхает с облегчением. «Мистер Клюев», — говорит он. «Я боялся, что вы не успеете. Думал, вы заблудились, а ждать больше не мог. Нельзя задерживать рейс, пришлось вести...» «Все нормально», — успокаиваю его я. «Я уж подумал, может, вы решили остаться. У нас ж тут здорово». «Нет, приятель». «Знаешь, как говорят? В гостях хорошо, а дома утюг не выключен». Брюс улыбается. Я хлопаю его по плечу и поднимаюсь по трапу. В салоне снабженцы щелкают арифмометрами, листают журналы с графиками. и в полголоса перебрасываются наборами цифр. Как будто и не выходили, думаю я, и широко зеваю. Но Тингхил плавно отчаливает от пирса. Я сажусь в кресло, достаю из сумки «Убить пересмешника» и закидываю ноги на соседнее сиденье. За иллюминаторами медленно тускнеют огни города на карнизе. И где-то там, по его улице, идет, опираясь на трость, седой человек. До свидания, мистер Леннон. До новых встреч.